И она была абсолютно в этом уверена. Поэтому расчищала Борису, несчастному, всеми обиженному сироте, путь к наследству. Ведь если бы она убила всех вас и умерла бы сама, тогда, тогда Борису сам Бог велел подавать в американский суд ходатайство о проведении ДНК-экспертизы и признании господина Огара своим отцом. А экспертиза по ДНК дает точный ответ «Кто отец?» В 999 случаях из тысячи. И тогда завещание неисполнимо, лицо прямой наследник. И существовала большая вероятность того, что все наследство мистера Агара перешло бы к Борису Маркелову. А вот если бы хоть кто-то из вас из четверки остался жив, вы могли бы подать встречный иск, и процесс затянулся бы на годы, если не на десятилетия». А если вы все мертвы, никаких, кроме Бориса, претендентов на наследство нет. Несчастный подросток, которого всю жизнь не признавал отец-миллионер. Да эта история прямо для первой полосы ихнего кливлинского комсомольца. Все газеты встали бы горой за Бориса, и телевидение, и общественное мнение, а адвокаты дрались бы за право предоставлять его интересы в суде. Он бы выиграл дело и очень быстро, держу пари. Наверное, и в Америке-то остался для того, чтобы изучить там все ходы и выходы в суде и прокуратуре. «А ты думаешь, он действительно остался в Штатах?» Перебила меня Катя. «Думаю, да. Работает где-нибудь на заправке или в Макдональдсе. Мало ли в Америке нелегальных иммигрантов. По вечерам учит язык, уходит в библиотеку окружного суда и читает законы. Ищет прецеденты для своего случая. Ну а потом, если бы все было нормально, для нее Маши нормально, не для нас...» Борис получил бы наследство. Здешний шум по поводу убийства улегся бы, она, мэри, по чужим документам переехала бы в Штаты. Или он, Борис, вернулся бы сюда с деньгами. С большими деньгами. Катя устала, прикрыла глаза. Но все это мои догадки, поспешила говориться я. Может, твой приятель-пограничник ошибся? И Борис все-таки вернулся. Жил все это время где-нибудь у двоюродной бабушки в Малаховке и помогал, кстати говоря, Маше совершать убийство. «Еще один момент», — сказала Катя. «Вам, Павел, не показалось странным, что адвокат Джейка вот так легко и просто, всего за какую-то там сексуальную услугу, выдал Машке тайну у своего клиента? Рассказал ей все о завещании?» «Показалось. И мне показалось». «А может, продолжила Катя, мистер Огар лукавит, точнее говоря, врет? Может, Машка не адвоката, а его самого Джейка соблазнила? Он растаял и все и рассказал, все о своем завещании. Я минуту подумал и сказал, запросто может быть и такое, адвокаты вообще-то народ скрытный» а уже американские тем более, выдать тайну клиента преступление почище уголовного. Запросто можно и под суд угодить, так что вполне возможно, что Джек всю эту историю для нас с вами выдумал. Для того, чтобы все вокруг были, извините, в дерьме, а он весь в белом. А у вас, должен заметить, уважаемая Екатерина Сергеевна, голова работает неплохо, даже в столь поздний, точнее, уже ранний час. Спасибо за комплимент. Чуть склонила голову Катя. «И последнее, — сказал я, — вы бы хотели, Екатерина Сергеевна, чтобы я продолжил свои... Э, э, изыскания?» Катя пристально посмотрела мне прямо в лицо. «Угроза моей жизни миновала?» «Думаю, да, если не будете ездить на красный свет». Екатерина Сергеевна едва заметно улыбнулась. Я видел, что она отчаянно борется и с усталостью, и со сном, и с возбужденным состоянием, который принес нам этот долгий-долгий день. Но по иронии судьбы в гостинице остались свободными два номера. И в каждом из них недавно совершались преступления. Номер Фомича, где мы теперь сидели. А за стенкой посапывал мистер Огар,